Глава двенадцатая Милые хозяюшки Вот что значит лечь спать на полный под завязку желудок. Виант, не открывая глаза, потянулся всем телом. Длинный хвост вытянулся, как стрела, позвонки хрустнули. — Ладно, пора вставать. — Генерал, вас ждут великие дела. Виант рывком перевернулся на лапы. Ну, или новый день и новые испытания. А также потрясение, сах и голод, если вовремя не подкрепиться. Слегка расслабить глаза. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Ага, конец девятого часа, или, если по земному счислению, половина одиннадцатого вечера. Крысиный день начинается. Виант вытянул шею и навострил уши. Тем более хозяева этого чудного домика уже легли спать. Тем лучше. Как хорошо знать привычки людей. Первоначальное предположение подтвердилось на все сто. За весь длинный день хозяева этого чудного домика, если и заглядывали в гардеробную, то делали это очень тихо и деликатно. Гораздо чаще до сонного вианта долетали громкие голоса и шаги. Разок что-то хлопнуло или бухнуло. Что именно, Виант с просонья так и не понял. По крупному счету, никто не помешал ему хорошо выспаться. Единственное, лапы чуток затекли. Виант выгнул спину. Что ни говори, а спать на мягком гораздо приятней. Хорошо знакомой дорогой Виант пробрался на кухню. Правда, идти пришлось через холодное и пыльное пространство под полом. Увы, но прямую дорогу еще нужно найти если такая имеется вообще. Любимый холодильник никуда не делся даже лучше. Пополнился новыми запасами. Виант не удержался от соблазна и прямо на средней полке закусил свежим салатиком с курицей и сухариками. Для крысы это действительно редкое блюдо, ибо остатки салатов люди традиционно спускают в унитаз. Хлеб, печенье и вареная колбаса приятно разнообразили меню. Увы, как бы Виант ни пыжился, но закусить бананом он так и не решился. Длинный желтый фрукт в холодильнике единственный, его пропажу хозяева заметили бы в момент. Напоследок Виант забрался в раковину и вдосталь напился. И вот теперь настал волнительный момент. Из раковины Виант сиганул прямо на пол и подошел к входной двери. Облом. Она, как и прежде, закрыта. Пришлось направиться обратно в гардеробную, точнее, к перекрестку крысиных троп в пространстве между комнатами. В прошлый раз у Вианта не было ни сил, ни желания исследовать их. Зато теперь самое время произвести тщательную разведку местности. Неужели и на земле в подобных уютных домиках за красивой облицовкой межкомнатных стен скрываются подобные крысиные тропы? На очередном перекрестке Виант глянул во все стороны. Будь-то и этого мало. Строители-халтурщики оставили множество щелей и отверстий. Ну а где все же заделали на совесть, то там хвостатые предшественники прогрызли дыры. Это даже удивительно, почему в этом домике не поселился крестинный клан, хотя бы из одного самца и двух самок. Хотя Виант невольно поежился. Понятно, почему. Всего одно ужасное слово – дератизация. Не прошло и половины местного часа, как Виант в общих чертах разведал план одноэтажного коттеджа. Здесь всего-то кухня, уже знакомая гардеробная и три комнаты – небольшая, маленькая и еще меньше. Плюс коридор, совмещенный с ванной, туалет, что-то типа прихожей перед парадным выходом на улицу и все. По логике вещей, самая большая комната должна быть гостиной. Через кресинную дыру Виант выбрался из пространства между стенами. О, это хорошо! Высокий длинный шкаф без ножек тянется вдоль стены и надежно укрывает крестинную нору. Широкая щель между плинтусом и подставкой шкафа словно тайный кресинный проспект. Но и по нему проберется далеко не каждая кошка, только маленькая и тощая. Словно из прямоугольного туннеля... Виант выглянул из-под прикрытия большого шкафа. Точно, гостиная. Тумбочка с широким телевизором, маленький диван, журнальный столик и два широких кресла с откидными подставками для ног. Через плотные шторы на широком окне с трудом пробивается свет уличного фонаря. Цветов не разглядеть, но и ночное зрение упорно не желает включиться. На свободных от мебели стенах развешаны многочисленные фотографии. Ого! У хозяев дома большая семья. Лиц и прочих мелких деталей не видно. По размытым в отемках изображениям можно только предполагать, что это портрет двух женщин. На другом снимке свадьба. Платье невесты выделяется белым пятном. Дети. Еще портреты групповые и одиночные. Два пейзажа. Опять дети, дети, дети. Это плохой признак. Добрые родители очень любят заводить кошек чтобы они отвлекали на себя неуемное детское внимание. Универсальная проверка. Виант шаркнул передней лапой перед собой по половой доске. Шелест громовым раскатом, а в тишине все звуки кажутся раскатами грома, разлетелся по уютному домику. Виант напрягся. Но вместо кошачьего шипения и силуэтов с треугольными ушами по гостиной разлетелся птичий клёкот. — Что за черт? На всякий случай Виант попятился под прикрытие широкого шкафа. Показалось? Нет, не показалось. В гостиной отлично слышны пугливые щелчки и писки. Ну, конечно же! Виант облегченно улыбнулся и как только сразу не догадался. Кошки и собаки далеко не единственное домашнее животное. Виант выбрался из-под шкафа. В углу гостиной притаилась... Высокая, почти до потолка, круглая клетка. Попугаи. Волнистые попугайчики принялись испуганно верещать и прыгать с жердочки на жердочку. Аж на сердце отлегло. Виант расслабленно улыбнулся. Это хороший признак. Если в доме живут маленькие птички, то вряд ли хозяева рискнут завести кошку или собаку. Как говорят в подобных случаях, сколько волка не корми, а он все равно в сторону леса смотрит. Что кошка, что собака не упустят возможность закусить волнистым попугайчиком, если, конечно, им подвернется такая возможность. Это ладно. Виант вновь стал сосредоточенным. Дополнительная разведка лишней не бывает. Двери в коридор нет вообще. Только так называемый портал. Великолепно. Виант черной тенью скользнул вдоль стены. Крайняя справа дверь должна быть входом на кухню. Рядом с ней должен быть выход на прихожую. Да, точно, в прихожую. Виант машинально кивнул. В коридоре не видно вешалки для верхней одежды и подставки для уличной обуви. Сюда же выходят еще две двери. Это и есть маленькая и очень маленькая комнаты. Либо... Виант навострил уши спальни. Дверь в правую комнату закрыта, а вот в левую распахнута настиж. Именно оттуда доносится приглушенный храп. — Понятно. Хозяева. Проверить лишним не будет. Всегда полезно знать, кого ожидать и к чему готовиться. Ни кошек, ни мисок, ни мягких подстилок пока не видно. — Это хорошо. Виант заглянул в раскрытую дверь. — Пусть эта комната самая маленькая, зато самая уютная. Шторы раскинуты в стороны, но свет уличных фонарей не мешает спать, ибо окно выходит в парк. Наверняка поздней весной, когда на многочисленных клумбах распускаются цветы, вид вообще потрясающий. Вдоль стен две деревянные одноместные кровати. А почему не вместе? Виант подошел ближе. Обычно супруги делят одну кровать. Да и супруги ли хозяева этого уютного домика? На стульях у кровати висит исключительно женская одежда, платья и лифчики. Ни брюк, ни рубашек, ни галстуков не видно. — Ладно, попробуем по-другому. Виант запрыгнул на стул и оперся передними лапами на заднюю стенку левой кровати. — Ага, понятно. Это действительно не супруги. Дружно в четыре дырки сопят две женщины. Виант сощурился. Ночное черно-белое зрение упорно отказывается работать. Нет, это две милые старушки 60+. Даже в приятном полумраке маленькой спальни можно заметить, что они похожи друг на друга, как две капли воды. Вот и ответ на вопрос, почему в этом уютном домике так чисто и мило. Здесь живут две еще не слишком старые женщины. Коль парковый сезон закрыт, а клумбы вот-вот укроют снег, то милым хозяюшкам только и остается наводить чистоту в своем доме и кормить волнистых попугайчиков. Эх! Виант спрыгнул на пол. При иных обстоятельствах он с превеликим удовольствием остался бы в этом домишке до весны. Детей нет, кошек и собак нет. Две милые хозяюшки, у которых холодильник всегда полон очень вкусной домашней снеди. Если еще и сон у них крепкий, то цены таким хозяевам нет. Между тем, в гостиной волнистые попугайчики несколько поуспокоились. Интересно, Виант глянул на круглую клетку. Они хоть когда-нибудь спят? Впрочем, эти птахи мешать не будут, только пищать. Пусть на Ксении научно-технический прогресс шагнул заметно дальше, чем на Земле, но и здесь люди пенсионного возраста не страдают болезненным пристрастием к компьютерам и прочим электронным гаджетам. В третью комнату Виант так и не смог попасть, но вряд ли там припрятан суперсовременный игровой центр в виде пяти широких экранов, двух джойстиков и трех клавиатур. Но хоть какие-то гаджеты у милых хозяюшек должны быть. Например, Виант забрался на журнальный столик. Планшетник. Под стопкой глянцевых журналов с красивыми цветами и ухоженными клумбами нашлись сразу два планшетника. Какой из них лучше? Виант, чтобы не мешал, сдвинул в сторону пульт управления телевизором. Судя по эмблемам производителя, они одинаковые. Тогда почему их два? А, ну да, милых хозяюшек две, и у каждой по планшетнику. Трудностей в его жизни и так хватает. Пусть будет тот, что справа. На боку планшетника Виант нащупал маленькую кнопочку. Рабочий стол электронного гаджета порадовал прекрасной фотографией Росс. Судя по знакомой сарайке, снимок сделан в парке двух милых хозяюшек. А вот с ярлычками программ и приложений не густо. Впрочем, главное имеется. Указательный палец ткнулся в иконку ИПС местного интернета. Пароля доступа не оказалось. Это очень хорошо. Обычная история. Очередное удобство для пользователя обернулось серьезной брешью в безопасности. По умолчанию вместе с браузером загрузилась социальная сеть с выразительным названием «Круглый мир». На главной страничке большая цветная фотография одной из милых хозяюшек. Правда, непонятно, какой именно. Виант погрузился в изучение аккаунта. Не нужно никаких взломов и программ-шпионов. Вполне достаточно изучить аккаунт в социальной сети, чтобы узнать едва ли не всю подноготную милых хозяюшек этого дома. Если коротко, то старушки не просто родные сестры, а близнецы. Виант тихо расхохотался. Их жизнь оказалась схожей едва ли не до мелочей. До 18 лет они росли вместе, а потом разлетелись по жизни. Обе выучились на врачей, обе вышли замуж за врачей, каждая родила троих детей. Виант усмехнулся. Лишь при более пристальном изучении фотографий можно понять, где чей муж и дети. Уж больно все схожи между собой лицами и манерой одеваться. Дошло до того, что сестры перестали дарить друг другу подарки, ибо каждый раз преподносили друг другу одинаковые презенты. На таком забавном фоне совершенно неудивительно, что они почти одновременно стали вдовами. Вот тогда они и решили снова жить вместе. Дети и внуки купили им этот чудесный одноэтажный коттедж. Благодаря аккаунту... Виант узнал главное предназначение третьей неисследованной комнаты — гостевая. Дети и внуки регулярно навещают милых хозяюшек. Частенько они остаются ночевать, но не на раскладушках на полу в гостиной, а на вполне удобных диванах в третьей закрытой комнате. Впрочем, это все проза, гораздо важнее другое. У планшетника, как у любого мобильного гаджета, по умолчанию включена геолокация. Стрелка курсора быстро метнулась по строчкам меню. Так вот, куда его забросила другая реальность. Южное полушарие и материк Хинтан Виант угадал правильно. Дальше еще интересней. За окном чудесный город Двин. Местный центр металлургической промышленности и обработки древесины. Государство Гония. Один из столпов ЛСН. Лиги свободных наций. И неудивительно, ибо оно занимает южную половину материка Хинтан. Иначе говоря, классические капиталисты. Тычок по кнопке с крестиком. Аккаунт тут же свернулся. Впрочем, для Вианта сей факт не имеет ровным счетом никакого значения. Что федералы, что легионеры — один хрен. Коль местоположение удалось выяснить точно, то теперь следующий шаг. Через поисковик. Виант без проблем нашел сайт с географическими картами. Вот он, момент истины. Глаза едва ли не в прямом смысле проткнули экран планшетника. Немного поиграть с масштабом. На политической карте материка Хинтан Гония выделена розовым цветом. А вот и черная точка города Двин. Не так уж и далеко от Дюрии, столицы государства, что находится на берегу Мирианского моря. От волнения. Шерсть на лбу стала мокрой. Виан шумно выдохнул. Все нервы проклятые. Хотя спрашивается, какой смысл волноваться и переживать? Теперь, теперь... Стрелка Кусора принялась прыгать по картам и кнопкам масштаба, определить, где находится точка выхода. Конечно, это противоположный конец к синеи. Значит, нужно вывести на экран оба полушария сразу. Интересный вопрос. Виант склонил голову на бок. Ксинея это реально существующая планета? Или это полностью смоделированный мир? Или это промежуточный вариант? На реальную планету наложили игровой мир. Всего на Ксинее шесть материков: Алуна Чейнил и Биора в западном полушарии. Хинтан, Пинака и Юлан в Восточном. Между ними шесть океанов. Северный и Южный, Студеные океаны, Тагинский, Куманский, Наянский и Шинарский. Морей гораздо больше, но искать их нет никакого желания. В первую ходку Вианту пришлось совершить путешествие из восточного полушария с материка Юлан в западное, на материк Биора. Теперь же наоборот, из западного в восточное, с материка Хинтан на Алуну. Если конкретно, то... Виант сощурился. Ирсуна. Да, пусть будет Ирсуна. Точка выхода находится где-то на северном побережье материка Алуна. Конечно, не факт, что она найдется на центральной площади города Ирсуна, у подножия памятника отцу-основателю города, если там такой имеется. Не факт, что и в его пригородах. Но в качестве главного ориентира Ирсуна вполне сгодится. Путеводная стрелка виртуального компаса для глобального ориентирования совершенно не годится. Она тупо указывает на точку выхода. А то, что в этом направлении могут быть моря, океаны и непроходимые горы, ее абсолютно не волнует. Другое дело, когда до точки выхода останутся считанные километры. Вот тогда и только тогда можно будет сориентироваться гораздо точнее. А пока пусть будет Ирсуна. Виант старательно сфотографировал карты обоих полушарий. Карты во внутреннем интерфейсе игры залиты черным туманом войны. Они весьма и весьма полезны, когда приходится ориентироваться на месте, например, в этом чудном доме. Но они абсолютно не годятся, когда приходится прокладывать маршрут в более глобальном масштабе. В этом случае очень бы пригодились бумажные карты, благо синее развитый мир. Но... У крысы, как у игрового персонажа, нет карманов, да и одежды нет. Тащить с собой даже одну маленькую карту нереально. Это только в фэнтезийных играх и книгах крысы рассекают в сапогах и удобных комзолах. В реальности, ну или в очень достоверной виртуальности, любая одежда будет в тягость. Образно говоря, в первый раз миссию «Ядерный конфликт» Виант прошел голым. Зато у крысы, как у игрового персонажа, нашлась очень полезная способность. Если пристально глянуть на карту, да и вообще на любой пейзаж или натюрморт, и мысленно щелкнуть, то в голове и в самом деле раздастся щелчок, а в разделе графических файлов появится новое изображение, в некотором смысле скрин экрана. Именно подобные графические файлы еще в первой ходке Виант прозвал фотографиями. Вот и сейчас, с их помощью, во внутреннем интерфейсе игры, у него появились более чем подробные карты обоих полушарий Ксении. Отличная альтернатива бумажному носителю. Когда определено собственное местоположение и выбран главный ориентир, то проложить глобальный маршрут следования труда не составит. В несколько кликов Виант увеличил размеры материка Хинтан. Конечно, на Ксинее развито воздушное сообщение. Было бы очень здорово рвануть на самолете прямо до Ирсуны. Только это дохлый номер. Проникнуть на борт пассажирского самолета крайне проблематично. Лучше не выяснять, какие в местных аэропортах системы безопасности. Железнодорожный транспорт в этом плане на два порядка надежнее и безопасней. Хотя, конечно, и времени требует на те же два порядка больше. Одна проблема. Между материками поезда не ходят. Морские пути не зря считаются самыми дешевыми и быстрыми. Так, во время первой своей ходки, почти половину расстояния, 12 тысяч километров, Виант преодолел всего за две недели на борту контейнеровоза Гангалла. Для сравнения, остальные 13 тысяч по материкам Юлан и Биора он путешествовал в общей сложности 3,5 месяца. Казалось бы, в его ситуации морской путь самый быстрый из доступных. Но не все так просто. Путешествие на Гангале обернулось сущим кошмаром. Если и до контейнеровоза Вианту приходилось голодать, то на борту судна он и в самом деле чуть было не сдох от голода. Дошло до того, что он полез в драку с судовым котом. На счастье Вианта судовой кот оказался перекормленным и ленивым увольнем. А все потому, что на ограниченном пространстве морского судна не бывает мусорных баков с пищевыми отходами. Проблематично пробраться на камбуз и вскрыть холодильник. Благодаря мощным компьютерам и развитой автоматике, экипажи даже самых больших судов весьма малочисленны. Так что в плане пропитания морское путешествие – сущий кошмар. Нет уж, Виант качнул головой. Насколько это возможно, он будет путешествовать по суше. Итак, Виант вновь глянул на экран планшетника. В первую очередь ему нужно добраться до северной оконечности материка Хинтан. Это будет город Мангох, столица государства Глиссара. По прямой около 7000 тысяч километров. На деле по железной дороге вдоль западного побережья, то и дело объезжая горные хребты, набежит все 10 тысяч. В Мангохе стопудов пудов найдется крупный морской порт. Заодно из холодной зимы он переберется в жаркие тропики. Столица Глиссары находится в северном полушарии. Там сейчас весна. Хотя, скорее всего, это экваториальный климатический пояс, где всего одно время года – вечное жаркое и влажное лето. Следующий этап – самый сложный. Виант нахмурился. Ему придется пробраться на какое-нибудь судно и пересечь Тагинский океан. Это еще 7000 тысяч километров по прекрасным зеленым водам тропического океана. В идеале ему нужно сойти в Атомбе, в городе на западном побережье материка Алуна. Ну и дальше по хорошо знакомой и любимой железной дороге на север, всего около четырех тысяч километров. И все, он в Ирсуне. На карте маршрут выглядит легким, даже простым. Увы, Вианд печально вздохнул. Путешествие не будет приятной туристической поездкой. Другая реальность игра коварная. Она не раз и не два подкинет очень неприятные сюрпризы. И самый крутой из них босс-локации. Некое финальное испытание. Хвост на отсечении. Другая реальность не даст ему просто так подойти к точке выхода, нажать на малахитовую кнопку с крестом в виде четырех выпуклых уголков и вернуться в реальность. Сто пудов будет какая-нибудь гадость. В прошлый раз ему пришлось пробираться в подземную часть военной базы государства Вивран. Будь то и этого мало, Противник долбанул по ней двумя ядерными зарядами. Что будет в этот раз? Лучше не думать. Ладно, Виант распрямил спину. Он не в том положении, чтобы предаваться приятной меланхолии. Если он хочет выжить, элементарно выжить, то нужно шевелиться. Еще минут тридцать Виант потратил на то, чтобы тщательно сфотографировать карты материков Хинтан и Алуна. Особенно тщательно он прошелся по черным линиям самых крупных железных дорог. Ему предстоит преодолеть огромное расстояние. Очень полезно знать, на каких станциях имеет смысл сходить на кормежку и отдых. Очень жаль, что в первый раз он не догадался этого сделать. Во внутреннем интерфейсе игры в разделе графических файлов появилось множество новых фотографий. Под сотню, не меньше. Вместо внятных и понятных названий лишь буквы и цифры. Но это ерунда. На перегонах у него будет полно времени все это богатство разобрать, переименовать и рассортировать по полочкам. Скука второй по силе враг после голода и жажды. Врачи не зря предупреждают, что пялиться на яркий планшетник в темноте очень вредно для зрения. Так оно и есть. Виант потер натруженные глаза кулаками. Ну а что делать? Он и так оборзел в корягу включил хозяйский планшетник и принялся беспардонно шариться по ИПС. Милых хозяюшек Кондратий хватит, если они застукают его с умным видом на журнальном столике рядом с включенным планшетником. От таких мыслей Виант несколько развеселился. Главная задача этой ночи благополучно выполнена. Собственное местоположение определено, главный ориентир выбран, маршрут проложен и тщательно сфотографирован. А что дальше? Виант глянул на системные часы в нижнем правом углу экрана. Половина второго часа. Или, если перевести в привычное земное счисление, около половины четвертого утра. Ночь в разгаре, ну или крысинный день. Забираться на боковую рано. Перекусить? Виант бросил взгляд в коридор. Идея хорошая. Тем более хорошая, пока в его распоряжении холодильник двух милых хозяюшек с очень вкусной домашней снедью. В пути подобной роскоши не будет. Или... Виант нахмурился. Прямо сейчас спуститься в дорогу. Обычно он действует иначе. Путешествие или иное большое дело Виант начинает с утра красивого дня. Типа впереди много часов для чего угодно. Или сейчас все же имеет смысл передохнуть. Взгляд упал на яркий экран планшетника. Или даже в самом деле покопаться в ИПС, выяснить хоть что-нибудь о тех самых продвинутых технологиях, ради которых его запихнули в малахитовую капсулу во второй раз. И уже потом, как следует перекусить, отоспаться, вновь перекусить и лишь после, с началом нового крысиного дня, смело пуститься в далекий путь. Перспектива выглядит более чем заманчиво, но... Виант скривился так, будто надкусил очень кислый лимон. Пальцы заскользили по планшетнику. В несколько кликов Виант вывел на экран прогноз погоды для славного города Двина. Да не хватит у федералов на него ядерных бомб и ракет. Душа в ужасе сжалась в комок. Чего, собственно, и следовало ожидать. На дворе вторая половина мая или середина местного ноября. Это же южное полушарие, где месяцы поменялись местами. Уже сейчас на улице температура воздуха танцует возле нуля. То минус один, то ноль, то вновь минус один. Это в домике милых хозяюшек. Тепло, сухо и приятно пахнет салатом с курятиной и сухариками. Ближе к рассвету прогноз погоды обещает стойкий минус три-четыре. Это вообще-то уже мороз. Еще сутки и милый парк двух опрятных старушек и в самом деле будет завален снегом по самую маковку. Нет, Виант недовольно фыркнул. Как бы не хотелось, но лапы придется уносить прямо сейчас, буквально в сию же минуту. Нужно рвать на север в жаркие страны, где даже посреди января жарко и душно. Даже через две-три сотни километров будет заметно теплей. Не вести себя как крыса — это законно. Виант аккуратно выключил планшетник. Как оно там дальше сложится, никто не знает. Вряд ли ему доведется вновь вернуться в уютный домик милых хозяюшек, но искушать судьбу в некотором смысле жечь за собой мосты не стоит. Другая реальность, она такая, может припомнить. Желудок молчит. Более чем плотный завтрак еще не переварился полностью. Но все опыт проклятый. Знакомым маршрутом Виант пробрался на кухню. Раз в желудке освободилось хотя бы немного места, то его нужно забить под завязку, чтобы куриный салат с сухариками из ушей полез. В распахнутом холодильнике Виант в первую очередь залез в плошку с салатом. И грустно, и печально. Холодильник забит едой. Милые хозяюшки любят перекуситься вкусом и смаком. Но взять с собой не получится ни крошки. Ни одного кусочка куриного мяса, ни одного сухарика. Единственное, что он может — натрескаться до потери пульса. Едва через крысинную дыру Виант выбрался на улицу, как его тут же обдало противным холодом. Бррр! Снега еще нет, но лапы уже едва не примерзают к широким плиткам, которыми вымощены тропинки в уютном парке милых старушек. Вот и дыра под забором из железа. На той стороне уши уловили далекий гудок электровоза. Виант печально улыбнулся. Ну вот, сама судьба зовет его в дальнюю дорогу. Не, Виант углубился в лесозащитную полосу. Он правильно сделал, что не стал терять время. Иначе он и в самом деле мог бы застрять в гостях у милых хозяюшек очень надолго. И ладно бы только до весны. Холод и темнота. Выбили из головы всякую осторожность. Какие там короткие перебежки от укрытия к укрытию. Виант легкой рысцой бежит по мерзлой траве. Это единственный способ согреться. Да и близость железной дороги внушает оптимизм. Вряд ли найдется хотя бы одна полуумная сова, что рискнет поселиться в лесозащитной полосе. Ну а кошки не дуры. Эти пушистые твари в такую холодную ночь предпочитают держаться поближе к человеческому жилью. Через эту дыру под шумозащитным ограждением он сумел пробраться меньше суток назад. Виант задумчиво склонил голову. Да какая разница? В лесу, точнее в лесозащитной полосе, заблудиться невозможно. Виант в два счета проскользнул через дыру. Железнодорожная станция встретила его ярким светом прожекторов. Все без исключения пути забиты поездами. Где-то на той стороне невнятно бормочет громкоговоритель на пассажирском вокзале. Виант приподнялся на задних лапах. Вариантов много, но теперь ему нужен не любой состав, а только тот, что следует на север. А он, Виант мысленно развернул перед внутренним взором карту, должен быть по левую руку. Еще на журнальном столике в гостиной милых хозяюшек, Виант не поленился заранее определить, в какую сторону ему ехать, благо вариантов всего два. Поезд на ближайшем пути следует на юг. Не то. Зато на следующем вроде как на север. Электрического тягача не видно, но с правой стороны его точно нет. Пока Виант думал, холодный воздух впился в грудь и шею студенными щупальцами. Так и замерзнуть недолго. Виант рванул с места в карьер. Скользкая щебенка насыпи будто покрылась тонкой корочкой льда. Коготки на лапах противно зашуршали по округлым камушкам. Стальные рельсы еще более противно обожгли холодом подушечки пальцев. Или прогноз на сайте врет? Виант на миг остановился под вагоном. Точно врет. Мелкая лужа в метре от него затянута белесым льдом. Не. Он правильно сделал, что не стал тормозить. Вот и второй путь. Виант развернулся на 90 градусов и припустил вдоль вагонов. Сейчас его может устроить только один вариант — открытая грузовая платформа с какой-нибудь техникой. Только под плотным ярко-зеленым брезентом у него будет шанс тупо не сдохнуть от холода и дожить до утра. Увы крысинных пассажирских вагонов с отоплением, горячим чаем и приветливыми проводницами не существует в принципе. Вот. Виант резко затормозил. Этот должен подойти. На открытой грузовой платформе ни машина, ни трактор или танк. От торца до торца развалилась то ли труба, то ли хрен его знает что. Главное, эта хрень старательно укутана знакомым ярко-зеленым брезентом. Имеет смысл попробовать. Гудок электровоза едва ли не в прямом смысле пнул под зад. Виант тут же сорвался с места. Короткий разбег и прыжок. Едва Виант забрался на открытую грузовую платформу, как вагон резко дернулся. Инерция опрокинула Вианта на бок, однако он тут же вскочил. Если он лоханулся, то эта открытая грузовая платформа станет его могилой. В два прыжка Вианс подскочил ближе. Хорошая новость — это не труба. Толстые деревянные бруски удерживают непонятную хрень на месте. Ярко-зеленый брезент местами вздут, будто под ним упрятаны воздушные шарики. Это точно не труба. Поезд начал постепенно набирать ход. Встречный ветер зашевелил шерсть на спине. Виант едва-едва протиснулся между складками брезента и щербатым деревянным полом грузовой платформы. Внутри тут же включилось ночное черно-белое зрение. Виант поднялся на лапы. Это что-то вроде турбины или какой-нибудь химической башни с кучей дополнительных труб и квадратных ящичков. Выяснять, что именно нет ни желания, ни сил. Главное, под защитой плотной ткани до него не сможет добраться пронизывающий холодный ветер. Возле деревянной подпорки ярко-зеленый брезент собран большими складками. То, что надо. Виант бухнулся на плотную ткань. Отличное место для отдыха. Между тем поезд набрал приличную скорость. Грузовой вагон мерно покачивается на ходу, а колеса выбивают привычный ритм. С закрытыми глазами развернуть внутренний интерфейс игры еще легче, чем с распахнутыми. О! От радости Виант тихо пискнул. Как же приятно наблюдать за счетчиком расстояния до точки выхода. Километры только так отлетают в стороны. Вот уже осталась позади пятая сотня. Через час-другой сиганет еще одна и еще. Виант потянулся всем телом. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Плевать. Он уже в пути. Большое путешествие началось. И у него есть цель. А сейчас самое время предаться блаженному сну.